Часть третья. Мой выбор. Глава первая. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. «Я не могу выйти замуж за другого. Между нами уже столько всего было. Ваше высочество!» — охнула Сара. «Нет, этого не было. Но как же все остальное?» «Что? Нет, не могу я после такого стать женой другого. Его руки и губы...» «Ах, этот дикар всегда будет стоять между нами!» «О-о-о!» Порча вишневого платья приятно шуршала, пока я ступала по каменному полу одного из дворцовых залов. Помещение было заставлено образцами цветов, оформители просили выбрать, какими из них украшать дворец и город. Маги и ремесленники трудились, готовясь отметить один из самых крупных праздников в году. «А если он сдержит угрозу и убьет любого, кого только решусь приблизить к себе?» взволнованно бормотала я. «Гвендолин, ты ищешь оправдания для себя, чтобы принять его предложение? Оно мне нужно?» — спросила я. «Нет, но женская гордость и разумные поступки редко идут рука об руку. Ты же уже полюбила его, простила. Ваши отношения наладились, решение принято. Что останавливает тебя от того, чтобы дать ему ответ?» «Ты права. Все дело в том, что стоит мне решиться на это, как постоянно что-то случается». Мы с Сарой были одни и могли разговаривать, не таясь. После случившегося я все чаще отсылала свиту прочь, мне было не по себе от большого количества людей рядом, все время думала, что кто-то может ударить в спину. Только подруге детства и доверяла. Пожелая она моей смерти, возможности у нее предостаточно. «Что на этот раз?» «Меня пытались убить?» — со вздохом призналась. «Что?» — в шоке воскликнула Сара. «Да, теперь уже нет никаких сомнений. В этот раз они обнаглели и напали в открытую. Если бы не Риан, убийца достиг бы успеха. Гвенни, я даже завидую тебе. Удивленно посмотрела на подругу. Какая зависть, тут выжить бы. Твой жених такой мужчина. Уже не первый раз спасает тебе жизнь. Он все решит с этим недоразумением, я уверена. Мне бы ее уверенность. Он не мой жених. Вот и я о чем говорю безобразие. Сара. Заходящее солнце окрасило небосвод яркими красками. Его блики, отражаясь от стекол, Падали на цветы, придавая им еще большую прелесть. Мне вспомнился тот день, когда Риан поднялся ко мне в храм. Его слова и ласка. «Ваше высочество, о вас с принцем говорит все королевство. Народ не сомневается, что вы выйдете за него замуж, и их королем будет красавец великий полководец». «Так ли уж важна внешность?» — иронически посмотрела на Фрейлину. «В первую очередь, конечно, им нравится, что он герой. Ну и красавец тоже». Фыркнула и провела пальцами по лепесткам роз. Я определилась с главным цветком на празднике. С недавних пор он мой любимый. Глядя на розы, я вспоминаю одного принца. «Не заставляй его долго ждать», — склонившись ко мне, шепнула подруга. «Я только вздохнула. У меня был план». Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Раскрыть заговор непросто. Но при должной смекалке можно решить любую задачу. Провести своего палача контрабандой было трудно, но нет ничего, что мне бы не удалось. И вот теперь, восседая на стуле в грязных казематах, я лично слушал, что рассказывал преступник. В принципе, ясно было, что ничего особенного убийца не поведает, таким как он не сообщают лишней информации, но у меня была догадка, и я знал, на какие мелочи обратить внимание, какие вопросы задать. Легко найти доказательства, если подозреваешь, кто преступник. А еще с утра был разговор с Садаром. Весьма толковый парень, сведений раздобыл даже больше, чем нужно. Лучше него только мой палач. Жаль, что принц в близких отношениях с Гвенни. Можно было бы оставить его в королевстве. «Ваше высочество, думаю, больше из задержанного уже ничего не вытащить», доложил палач. Взглянув на окровавленного и измученного убийцу, склонен был согласиться кусочки мозаики сложились. Конечно, некоторых фрагментов не недоставало, но общая картина заговора была ясна. Это преступление задумалось давно. Несколько лет его внашивали, готовили, и вот теперь, выбрав удобный момент, привели в исполнение. Но планы на то и существуют, чтобы их нарушать. Сначала вмешалась одна случайность, затем заговорщики не учли поступки других людей, и вот у них провал за провалом. «Ты хорошо поработал». Отправь его к лекарям, чтобы привели в порядок, и запри. Он может пригодиться как свидетель. Как прикажете. В любой профессии есть свои издержки, и участь пойманного наемного убийцы незавидна. Вот только как сообщить полученную информацию Гвендолину и изложить ей свои подозрения? Это будет ударом для неё Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Было уже поздно, но уснуть я не могла. В голове бродили мысли, не давая покоя. Почему меня смущает то, что я должна дать согласие выйти замуж? Одно дело принять предложение сразу, другое — самой поднять щекотливую тему. Может, подождать, когда принц спросит еще раз? А если не спросит? Стук в дверь застал меня врасплох. Страх непрошенным гостем прокрался в душу и свернулся тревожным клубком. Взгляд заметался по гостиной и остановился на большом подсвечнике. Осторожно взяв его и приподняв подол домашнего платья, чтоб не шуршало, медленно ступая, встала рядом с дверью так, чтобы вошедший прикрыл меня ею, заходя в комнату. «Войдите!» — крикнула, приготовившись к атаке. Створка медленно приоткрылась, а показался мужчина в черном. Канделябр на него и опустила чисто автоматически, но мою руку перехватили, и когда гость повернулся, я увидела, что это Риан. «Как ты меня напугал! Эти твои черные одежды королевства королевство!» «Гвенни, ты серьезно собиралась наемного убийцу останавливать вот этим?» Укоризненно посмотрел на меня принц, покрутив в руке подсвечник. «А у меня был выбор! Ты во всем черном, как и тот, кто напал на меня!» Передернула плечами. «Даже после нашей свадьбы я буду носить цвета своего рода, такова традиция!» Усмехнулся принц закрывая дверь в гостиную и, направляясь к дивану по дороге, вернув мое оружие на место. «Просто черный кардинал», — заметила, следуя за ним. Его высочество застыл, потом, повернувшись ко мне, перехватил за руку и подтянул к себе. Я смутилась. Мы находились наедине в гостиной, рядом с моей спальней. Мы еще не женаты и даже не помолвлены, это недопустимые. И все же... «Почему то не возразила насчет нашей свадьбы?» — тихо спросил Риан, всматриваясь мне в глаза. Полумрак помещения и несколько горящих свечей создавали интимную обстановку. Кардейл был так близко. Вот он, шанс дать согласие. И что? Значит, согласна стать моей женой? Ты так знал, что соглашусь, вздохнула, присаживаясь на диван. Ну нет, со мной этот трюк не пройдет. Я хочу услышать четкий ответ, да или нет. Принц присел напротив и взял меня за руки. Да, сказала прямо, снова смущаясь все-таки впервые соглашаясь выйти замуж. «Прекрасно!» — довольно улыбнулся Риан. «Значит, завтра же переговорю с нашей делегацией». Чувствую себя неловко и, не зная, что сказать, решила сменить тему. «Как ты смог пройти мимо моей охраны?» «Я не зря великий полководец и умелый воин. Многое могу. А твоя охрана совершенно бесполезна, поэтому надень это». Достав из кармана драгоценный кулон в виде розы, Риан наклонился, чтобы застегнуть его на мне приблизив лицо к моему, и поцеловал. «Красивый. Необычное украшение было словно живое. Каждый лепесток не вырезан из драгоценного камня, а прикреплен отдельно, и игра света в гранях просто изумляла. Великолепно. Это защитный артефакт, чтобы я был за тебя спокоен. Ты допросил убийцу? Сегодня я отдала приказ о дознании и велела держать эту историю в секрете». «Умалчивать долго не получится. Утром я имел беседу и с Руком Проном, главой безопасности и с самим заключенным. Оба разговоры были очень занимательными. Прежде чем озвучить тебе итоги, мне нужно еще немного времени, чтобы собрать информацию воедино. Потерпи и побереги себя. Мне тяжело будет идти по дороге жизни, если рядом не будет тебя». Эти слова согрели мое сердце даже лучше, чем поцелуй. Я смотрела в его глаза, в которых переливались чувства, любовалась лицом, может, когда-то и мама любила так же, как я. Сильно, глубоко и слепо. «Когда ты полюбила меня, Гвенни?» — тихо спросил принц. Я не стала отпираться и избегать ответа. Смысл, будут ли наши отношения такими же, как у моих родителей, или нет, не предугадать. А врать ему сейчас подло и бесчестно. Я не могла ничего с собой поделать. «Любила его и хотела быть рядом, даже если ради этого придется рискнуть своим сердцем, своим будущим и даже королевством, я готова была на это пойти. Может, это и безрассудно с моей стороны, но даже если мое доверие обманут, лучше я буду дурой, чем гадиной». «Не знаю, это происходило постепенно. Неожиданно ты из необходимого человека стал дорогим, и, боюсь, это уже никогда не изменится», — прошептала, прикрыв глаза. И почувствовала, как его рука, обхватив затылок, мягко заставляет меня наклониться вперед, а губы накрывают мои. Этот поцелуй был совсем другим, жарким, страстным, жадным. Сильные руки крепко сжали, притискивая к себе, выдавая внутреннее волнение и кипящие чувства. Риан не воровал и не принуждал. Он брал по праву как победитель вкушает самый ценный приз и благоговеет перед ним. Я чувствовала, что являюсь сокровищем для него и, осознавая это, влюблялась еще больше. Этот мужчина будил во мне незнакомые доселе чувства. Я ощущала желание и потребность быть ближе. Чем дольше он находился рядом, тем меньше я хотела его отпускать. Неожиданно принц прервал поцелуй и резко отодвинулся. Едва дыша от желания, я, непонимающе на него посмотрела, что такое, почему он остановился. «Риан?» «Нельзя заходить дальше, иначе я не удержусь и соблазню тебя». Но мы ведь уже помолвлены, эта условность останавливает тебя, начала злиться. Конечно, я говорил, что для меня всё очень серьёзно, говорил, как отношусь к тебе, а для моей любимой принцессы только самое лучшее. Всё будет как в сказке, идеально, и соблазнение до свадьбы не вписывается в мой план. Я как истинный рыцарь дождусь, когда ты будешь моей перед Богом и людьми, и лишь потом стану в полной мере наслаждаться тобой и нашей близостью». Я прямо задохнулась от возмущения, неутолённого желания и удивления. Чувства бурлили внутри, смешиваясь и путая мысли. Я не знала, что на это ответить, но мне и не пришлось. Кардейл снова прижал меня к себе и ещё раз страстно, жадно, но быстро поцеловал. «Мне пора». Не успела я оглянуться, как принц сбежал. Удивлённо глядя на захлопнувшуюся дверь, подошла и заперла её. «Так, что нужно предпринять?» чтобы ускорить свадьбу. Моё обручение никогда не представлялось мне романтичным, но сейчас, глядя на надевающего мне на палец кольцо Риана, на светящуюся в его глазах теплоту и любовь, стала воспринимать всё иначе. Всё было так, как я хотела, хотя и не с тем, как задумывала, и всё же это мой выбор, каким бы он ни оказался. Первый министр, едва узнав о моем решении, лично контролировал подготовку к событию и следил за мной, чтобы я ненароком не передумала. Наше обручение состоялось буквально через неделю после нашего разговора на праздник равноденствия. Если раньше можно было все изменить, то теперь мы обязательно поженимся, если только смерть не помешает нам. После церемонии мы с женихом вышли на балкон к народу, собравшемуся на площади. Принц был облачен в черный парадный мундир Я была в бежевом кружевном платье, украшенном цветами. Сара сказала, что смотрелись мы сказочно. Возможно, поэтому люди горячо приветствовали свою будущую королеву и принца-консорта, а мы с улыбкой внимали им и мечтали, чтобы официальная часть побыстрее закончилась. Однако нас ожидал светский прием, где мы должны были всем улыбаться и выражать радость перед гостями. Никто из них не допускал, что после помолвки нам хотелось бы остаться наедине и провести время вместе». Королевская делегация и мои советники неустанно кружили вокруг нас, желая побыстрее утрясти все подробности будущего торжества. «Ваше высочество, думаю, полгода будет достаточно для помолвки», — осторожно начал первый министр, — «больший срок, может быть, неправильно воспринят». Жених с улыбкой кивнул, что согласен. Король тоже был доволен. «Думаю, нужно устроить свадьбу. Через два месяца», — я посмотрела на принца. Риан говорит, что иначе сказки не получится. Кардейл поперхнулся вином и не сразу справился с собой. первые министр и глава делегации переменились в лице. Один побледнел другой покраснел. «Э, «Если дело в сказке, — с трудом вымолвил мой советник, — два месяца — это то, что надо. Позвольте мне взять на себя основную часть приготовлений». Глава делегации закивал, подтверждая, что совсем согласен, и залпом осушил бокал а я с улыбкой наблюдала за потемневшими глазами жениха. Интересно, он доволен или гневается? Очень скоро мне удалось узнать настроение Риана из первых рук. Несносный жених, поправ все приличия, украл меня со светского раута. Пока он вел меня коридорами моего же замка, я с трудом сдерживала улыбку. «Риан, куда мы направляемся?» «Нам нужно тихое место поговорить». «Только не кладовки, а то в них сказки не будет». Засмеялась, вспомнив, как принц прятался от меня в укромном месте. «Это смотря как стараться», — покосился на меня мужчина, заставив покраснеть. Нужным местом для его высочества оказался мой кабинет. Втолкнув меня туда, Кардейл зашел сам и запер дверь. Я улыбнулась. «Многообещающе». Узнав о его решении подарить мне сказку, стала чувствовать себя свободнее. Зная Риану и его упертость, Он непременно будет следовать своему плану, а значит, можно подразнить. Немного. Что задумала? Внимательно рассматривая меня, принц наступал. Я пятилась. В праздничном платье двигаться неудобно, возможностей для маневра мало, и уже через несколько шагов я уперлась в стол. Принц нависан до мной. «Ничего. Думала, ты обрадуешься, что свадьба скоро?» Пожала плечами и похлопала глазками. «Искусительница!» Прошептал принц. И, склонившись, слегка поцеловал. Дразница. «Ты хоть представляешь, что подумали твой первый министр, моя делегация?» «Представляю», — улыбнулась. «Не настолько я наивна». «Но одного ты не учла», — мурлыкнул принц. «Глава делегации, наверное, уже строчит письмо и поздравляет моего отца с тем, что он скоро станет дедом. Не думаешь, что тебе придется соответствовать ожиданиям?» «Мне все равно нужен наследник», — взглянула из-под ресниц на принца. «Как бы ни повернулась ситуация в наших отношениях, ты всегда находишь повод противостоять мне». Риан не сводил с меня жаркого взгляда. «Жизнь с тобой никогда не станет скучной, это прекрасно. Эти два месяца будут очень долгими». Его высочество коснулся моих губ, и поначалу нежный поцелуй с каждой секундой становился все более страстным. Я прижалась к Риану как к своему единственному спасению. Мир вокруг будто кружился, и ничего не было в нем, кроме нас двоих. Мои дрожащие губы с не меньшим пылом отвечали на поцелуй, по нервам побежал ток, поднимая бурю ощущений, которых я раньше не знала и не думала, что способна на них. Держаться от тебя на расстоянии — пытка, похоже, пребывание в теле кузена. Риан тяжело дышал. Сначала я не поняла, что он сказал, но едва любовный дурман немного развеялся, вынуждена была признать, что будет непросто. Это твой выбор. И тогда, и сейчас. Принц знал интимную сторону отношений между мужчиной и женщиной. Я же только начинала понимать, какая сторона жизни откроется мне после заключения брака. Гвенни. Позвал Риан. Взгляд его погрустнел. Нам нужно будет поговорить завтра. Я готов рассказать об итогах расследования, но не думаю, что они тебе понравятся. Значит, пришло время узнать правду. Мне они в любом случае не понравятся, поэтому нет смысла оттягивать. «Не переживай, мы все решим», — Кардейл поцеловал меня в лоб. «Ласки могут дарить как страсть, так и настоящее утешение. Пока он рядом со мной, я совсем справлюсь. Надо только очень-очень постараться».